Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Дётер Жгулев. Город гоблинов. Книга восьмая. Внешняя зона. Том второй. Апостол. Пролог. Некоторое время назад. Бумажный журавлик описал круг над лагерем, снизился и приземлился на ладонь одного из сектантов. Развернув оригами, тот бросил взгляд на красный лист бумаги, а затем, вбежав в шатёр с поклоном, передал его окружённому советниками генералу. Донесение от лорда Бу. И что там? Всё по-прежнему. Отряд слуг тьмы уходит в горы. Озвучил содержамая слуга. Судя по направлению, они планируют выйти к другой дороге и тем самым обойти нашу армию. Предположение звучало логично. Врагов нельзя недооценивать. Генерал Аз всё же бросил взгляд на донесение, а затем перешёл к столу, где лежала карта, бумажная, не идеальная, но тем не менее дающая представление о местности. С учётом того, что солдаты срисовали её со стены в подвале, у слуг тмы должна иметься копия. Зная о преследовании, беглецы будут двигаться всю ночь, а значит, далеко не факт, что их удастся догнать даже к утру. Я направлюсь туда и лично проверю. Вы не можете, генерал, рухнул на колени один из гвардейцев. Мы и так потеряли трёх великих старейшин. Если что-то случится и с вами, нам останется только умереть следом. Здесь только я решаю, что можно, а что нельзя. Принесите летающий меч. Пространственное кольцо имело ряд ограничений, в частности по объёму, а потому гроб с драгоценным артефактом носили доверенные воины. Меч Соламандры передавался из поколения в поколение ещё в его изначальном клане, служа символом статуса, транспортом и могущественным оружием. Находясь недалеко, генерал мог призвать его напрямую, наплевав на сохранность футляра, но зачем? Футляр был сделан из огненного дерева, подпитывал хранящийся внутри артефакт и сам по себе стоил немало духовных камней. Восемь могучих практиков внесли окованный цепями ящик и, опустив на пол, подняли крышку. Повинуясь воле владельца, меч взлетел со своего ложа и остановился перед ним. Генерал Ас ступил на клинок и направил цывь в ступни. Не самая сложная техника, гарантирующая, что он не свалится даже в самом жестоком бою. Впрочем, летать сектант умел и сам по себе. Проследите, чтобы дозорные не спали. Никто не должен проскользнуть мимо нашего заслона. Будет выполнено! Меч покинул шатер и устремился в небо, а генерал чуть присел, затем выпрямился и сложил руки за спиной, когда полет вновь стал горизонтальным. Защитное поле, окутавшее тело, позволило игнорировать встречный ветер. Несмотря на скорость, пол и его халата лишь слегка колебались. Спустя час он достиг поисковых отрядов и выслушав доклады, отправился дальше. Само собой, повторять ошибку предшественников и влезать в ближний бой генерал не стал. Журавлики при всех их достоинствах в качестве разведчиков не годились, и потому нужно было просто убедиться, что враги действительно здесь. Как только их найдут, судьба слуг тьмы будет предрешена. Похоже, я не зря беспокоился. Что-то было не так. Найденный отряд оказался слишком мал, и даже без его появления слуг тмы настигли бы в самое ближайшее время, ведь они не пытались двигаться дальше или обустроить лагерь, а просто разбрелись в разные стороны. Генерал осторожно направил меч ниже, что позволило понять причину. Нежить. Всё это время они преследовали кучку презренных дзянши. Генерал спрыгнул, и рукоять гигантского меча легла ему в руку, идеальное оружие против подобных противников. На колене, само собой, твари не поняли смысла его слов, но выпущенная энергия привлекла внимание, спровоцировав на нападение. Спустя 5 минут всё было кончено, но следы обрывались в этой долине, и количество нежити им не соответствовало, было сильно меньше. Куда делись остальные? Провалились сквозь землю, улетели? Ну и главный вопрос: где их поводырь? Мёртвые не обладали разумом и сами по себе просто не смогли бы двигаться с подобной целеустремлённостью, их просто довели до этой точки, а затем бросили. Ну и куда бы я направился в подобной ситуации? Ответ зависел от доступной слугам тьмы информации. Изначально они направлялись к центру острова, и если вернулись, то отношения с местным хранителем у них явно не сложились. Значит, делать в той стороне им нечего. Южное направление тоже оказалось обманом, северное. В этом случае вражескому отряду потребуется сделать огромную дугу и перехватить их труда не составит. Попытаются пройти мимо его армии. Именно этот вариант выглядел наиболее разумным, а если игрокам известно про кольцо порталов, то и наиболее вероятным. На их месте он попытался бы прорваться как можно быстрее, возможно, даже этой ночью. достав лист бумаги и карандаш, генерал написал приказ, свернул его в вала во журавлика, напитал духовной силой и подкинул в небо. Если никто не помешает, то вскоре Феникс достигнет лагеря. Встав на меч, сам он устремился в неком направлении, и чутьё не подвело старейшину. Ночь уже опустилась на землю, когда он обнаружил впереди удаляющуюся фигуру. Летающая волчица. Именно преследуя стаю подобных существ, оторвался от армии великий старейшина Линь. Услугить мы не было шансов спастись, и заметив преследователя, она практически рухнула к земле. Фора была не так уж велика, но к тому моменту, как генерал приземлился, его ждал целый отряд, пусть и состоящий преимущественно из нежити. 1 2 3 9. Вот теперь, кажется, количество совпадает, и всё равно это лишь отряд прикрытия. Мне нужны ответы. Где остальные игроки? Генерал выпустил убийственное намерение, от которого волчица покочнулась, а затем нежить устремилась на него. Глупа. Слабые должны знать своё место. Похоже, тебе не научили должной почтительности к старшим. Спустя десяток минут, покончив с нежитью, генерал склонился над скулящей самкой и положил руку ей на голову. Их глаза встретились, и во взгляде волчицы была не ненависть, а ошибка. Если она хотела молчать, то ей стоило умереть. Сознание сектанта ворвалось в чужой разум, с лёгкостью сметая сопротивление, силы вырывая нужную информацию и разрывая связи. Ему не требовался допрос, техника обыска души была куда надёжнее. Конечно, после этого жертва превращалась в пускающее слюни животное, но кому какое дело? Теперь он знал всё, что необходимо: численность планов врагов, их способности и главное личности тех, кто виновен в смерти великих старейшин, и только одного из врагов нельзя было упустить ни при каких обстоятельствах, иначе возмездие не будет считаться исполненным. Василий изначально генерал собирался избавиться от оставшей бесполезной пленницы, однако теперь передумал. А охотница участвовала в убийстве великого старейшины, а значит, заслуживала сожжения в священном пламени. И рыцарь смерти, которого она укрыла в сумке, вполне подойдёт на роль свидетеля. Если свидетелей будет достаточно, то можно не рисковать лишний раз и просто убить самых опасных из слуг тьмы. Ни к чему повторять ошибки предшественников. Перекинув безвольное тело Кинокифалки через плечо, генерал встал на меч. Предположения оказались верны, и если он хочет успеть перехватить остальных игроков, то следует поторопиться. Две эльфийки, светлая и тёмная, лежали на земле с настороженностью рассматривая окружающих их солдат. С учётом ран, пусть и перевязанных, вряд ли они мечтали о побеге, скорее размышляли о выборе, который им предстоит сделать в самом ближайшем времени: подчиниться победителю или умереть. Каждый уважающий себя воин знал, как убить себя в критической ситуации, но мало кто торопится с подобным решением, главное оставить им немного надежды. «Как вас зовут?» «Инга», — отозвалась первая из эльфиек. Несмотря на обыск души, генерал Ас получил далеко не все знания кинокефалки, однако вполне достаточно, чтобы понять, врут ему или нет. И в данном случае сказанное было правдой. Ну а что касается второй девушки... Меня зовут Риола, не Лиана. Лиана лидер моего рида. Жаль, что ты не она, поморщился генерал. Тем не менее, если не присматриваться, ты на неё довольно похожа. У нас есть такая же, только мёртвая. Насколько мне известно, нет, генерал отозвался сопровождающий. Вы сами видели все доставленные тела. Для сферы из пепеляющего пламени годилась далеко не любая заготовка. В идеале голова жертвы должна была принадлежать тому, кто дорог твоему врагу, или как минимум похож на того, кто дорог. Вряд ли у Василия будет время присматриваться. Мне нужна её голова. Генерал указал пальцем на тёмную эльфийку. Повинуясь приказу, один из воинов схватил взвизгнувшую пленницу за волосы, а второй нанёс удар, позволяя ненужной половине рухнуть, заливая всё вокруг кровью. "Давай сюда", произнёс генерал, забирая голову, тело, закиньте в повозку, послужит доказательством нашей победы. Что делать со второй пленницей? Проследите, чтобы не сбежала, и позаботьтесь о той, что я принёс с собой. Их судьбу решит каган. Подняв отрубленную голову за волосы, генерал всмотрелся в искажённое ужасом и заляпанное кровью и грязью лицо. Если всё пройдёт так, как задумано, самый опасный из слуг тмы умрёт, даже не успев ничего понять.